Бен и сомневающаяся часть. Продолжим сессию Бена с его сомневающейся частью, которая не уверена в том, правильно ли он воспринимает свою сестру и способен ли он пройти терапию. Мы возобновляем сессию с момента, когда Бен явно находится в пространстве я и с уважением относится к своей части. Джей. Предложите сомневающейся части рассказать о своих опасениях и чувствах. Бен. Ну, сомневающаяся часть говорит, что инстинктам нельзя доверять, и она считает нужным ставить под сомнение каждый мой порыв или мысль. Комментарий. Теперь мы видим, что делает сомневающаяся часть. Вбивает клинья между Беном и его инстинктами. И продолжаем выяснять, зачем она это делает. Конец комментария. Джей. Хорошо. Можно спросить, чего она пытается добиться, сомневаясь в ваших мыслях и порывах? Бен. Она хочет помешать мне действовать по моему усмотрению. Я должен постоянно получать информацию извне перед тем, как что-то сделать. Она говорит, что мои мысли могут быть ошибочными. Джей. Спросите эту часть, что страшного может случиться, если вы будете действовать инстинктивно. Комментарий. Вопрос направлен на выявление угрозы, от которой часть пытается его уберечь. Конец комментария. Бен. Сейчас она отвечает по-другому, не так, как в прошлый раз, когда я с ней разговаривал. Она стала спокойнее и не думает, что все обернется катастрофой, как она считала до того, как я начал работать с ВСС. Я думаю, это ощущение можно описать так. Да, ты все равно наверняка напортачишь, но, по крайней мере, ты никого не потеряешь. Часть говорит, что это не конец света. Комментарий. Приятно осознавать, что часть немного расслабилась в результате проделанной работы. Конец комментария. Джей. Речь идет о страхе всех потерять. Это так? Бен. Я думаю, это может быть основной причиной. Комментарий. Похоже, что ответ исходит от рациональной части Бена, а не от его сомневающейся в себе части, и мне нужно выяснить это у самой части. Конец комментария. Джей. Спросите часть, чего она больше всего боится. Бен. да. Она боится, что я совершу что-то по-настоящему глупое и оттолкну от себя людей. Ты утратишь рассудок и чувство самосохранения. Джей, вы сделаете что-то опасное? Бен, да. Я часто принимал наркотики 20 лет назад и действовал по-настоящему импульсивно. Я ввязался в неприятности и обидел близких мне людей. Джей, вы можете спросить часть, боится ли она именно этого? Бен, да. Часть думает, что это может снова случиться в любой момент. Она хочет быть уверена, что такого больше не случится никогда. Джей. Хорошо. Часть хочет оградить вас от этого. Бен. От того, чтобы меня считали опасным и не умеющим себя контролировать. Джей. Да. И она верит, что вы на грани так же, как 20 лет назад. Бен. Она говорит. Это уже случилось однажды, так что тебе надо быть постоянно начеку. Ты неблагонадежен и она никогда не сможет мне доверять». Комментарий. «Страхи части довольно типичны для защитника. Она застряла в прошлом и не осознает, что Бен повзрослел и уже долгое время не принимает наркотики. Ошибочно считая его незрелым, она верит, что должна его оберегать». Конец комментария. «Бен. Я испытываю некоторое сострадание сейчас, находясь в состоянии я». Эта часть ужасно обеспокоена, и она так много делает для того, чтобы я вновь не стал импульсивным и неуравновешенным. Комментарий. Это хорошая новость. Теперь, когда Бен понимает, что часть пытается для него сделать, он сочувствует ей. Конец комментария.